На этот раз я паковала уже чемодан, а не сумку. Я не знала, на сколько дней уезжаю, просто кидала, что первым попадётся под руку, одежду, трусы. Когда я вышла, Даниэль остался стоять в кухне. Я не нашлась, что ему сказать. «Созвонимся». Это была единственная фраза, которую я в итоге ему бросила. Оказавшись во дворе, я поняла, что не смогу взять машину. Это было все равно, что оставить его здесь запертым, лишить последнего пути к отступлению. Пришлось тащить чемодан за собой всю дорогу до самой гостиницы. Ничего, все образуется, думала я. Все обязательно образуется.